Административно-территориальные перестановки 25 октября, 7 ноября 1917 года произошла революция. Большевистские организации Кубани и Черноморья немедленно развернули борьбу за установление советской власти. 14 марта 1918 года советская власть победила на всей территории Кубанской области и Черноморской губернии. На Первом съезде Советов Кубанской области, состоявшемся в Армавире 1 февраля 1918 года, был избран орган советской власти Кубанский областной совет, его исполнительный комитет. На Втором областном съезде Советов, проходившем в Екатеринодаре 16 апреля, было принято решение об образовании на территории области Кубанской Советской Социалистической Республики. Несколько ранее, в марте того же года, Советская Социалистическая Республика была образована и на территории Черноморской губернии. Образование небольших республик на территории отдельных областей было характерным явлением того времени. На Северном Кавказе были также созданы Ставропольская, Терская и Донская Советские Республики. В целях объединения сил советской власти в течение лета 1918 года происходит последовательное объединение этих республик. На Третьем съезде, чрезвычайном, 30 мая 1918 года, было принято решение о слиянии Кубанской и Черноморской республик в единую Кубано-Черноморскую Советскую Социалистическую Республику. А на Первом Северокавказском съезде совета 7 июля того же года было принято решение об объединении Кубано-Черноморской, Ставропольской и Тирской республик с центром в Екатеринодаре. С августа 1918 по март 1920 года Кубань находится под властью Белой армии, которая восстановила прежний порядок. Никаких административных и территориальных преобразований в этот период не происходило. Лишь Кубанская область 5 декабря 1918 года была переименована в Кубанский край. В марте 1920 года на Кубане снова была восстановлена советская власть. 26 января 1923 года купчер об исполкомом, была утверждена новая административно-территориальная сеть области – Волости. В Ейском отделе – Новолеушковская, Павловская, Челбасская Волости. 2 июня 1924 года Президиум в ЦИК принял постановление о районировании края. Вместо Кубано-Черноморской области на ее территории было образовано 4 округа – Армавирский, Центр в городе Армавире, Кубанский, Центр в городе Краснодаре, Майкопский, Центр в городе Майкопе, Черноморский, Центр в городе Новороссийске. А в том же 1924 году, 19 июля, объявлены районы, и среди них Павловский район есть, а Новоля Ушковского уже нет. На основании постановления Президиума в ЦИК от 16 октября 1924 года и постановления исполкома от 16 ноября 1924 года Юго-Восточный край переименован в Северокавказский. Декрет в ЦИК от 26 января 1925 года утвердил положение о Северокавказском крае с центром в городе Ростове-на-Дону. Так получилось, что наш хутор расположен на границе четырех районов. Кому мы только не относились. Адрес меняли очень часто. 1925 год. Кубанский округ, Тихорецкий район, Балковский вспомогательный пункт, Среднечелбасский хутор, Ближайшая железнодорожная станция, Бурсак, Ближайший базар, Станица Ирклиевская, Хутор Среднечелбасский, в 10 верстах от Ирклиевской, от Краснодара 122 километра, дворов 52, всего 335 жителей, мужчин 184, женщин 151, колодцев 26, школа 1, парт организации нет, прудов нет. В 1926 году Хутор Среднечелбасский, Тихорецкий район, сельсовет Ирклиевский. Номер нашего хутора в списке населенных пунктов этого сельсовета – 11. В 1927 году наш хутор уже в Павловском районе, Старый Леушковский сельский совет. Хутор Среднечелбасс, год образования – прочерк. Число хозяйств – 24, мужчин – 68, женщин – 68. 62, обоего пола 1307, преобладающая национальность – украинцы. От сельсовета – 15 верст, от района – 33, от железнодорожной станции – 27. В Старо-Леушковском сельсовете 9 населенных пунктов, число хозяйств – 1512, мужского населения – 3425. Женского – 3695. Всего – 7120. Национальность – украинцы. Торговля государственная – нет. Кооперативная – 2. Частная – 12. Мельниц кустарных – 4. Школ первой ступени – 3. Народных следователей и судебных исполнителей – 28. На 1927 год количество сельсоветов в Павловском районе – 18, количество населенных пунктов – 193, число хозяйств – 214 816, мужчин – 49 558, женщин – 55 150, обоего пола – 104 708 преобладающая национальность – украинцы. Количество земли – 282 335 десятин или 308 462 гектара до землеустройства и 290 763 десятины или 317 670 гектаров после землеустройства. Агрономов – 7, агропунктов – 5. Государственной торговли – 5, кооперативной – 60, частных предприятий торговли – 379, мельниц, цензовые – 2, мельниц, кустарные – 38, частных маслобоин – 6. Постановлением Президиума в ЦИК и Совета народных комиссаров СССР от 23 июля 1930 года окружная система – На 1 января 1932 года Павловский район представляет следующую картину. Территория в квадратных километрах – 3139, население – 111,1 тысячи человек, плотность населения на 1 квадратный километр – 35 человек, русских ко всему населению – 15%, украинцев – 85%, сельсоветов – 19, населенных пунктов – 147. В районе 3 совхоза, колхозов – 50, в том числе коммун – 5. Объединено в колхозы хозяйств 16 516, население – 66 487 человек, посевная площадь – 122 414 гектаров. Лошадей – 3700. волов от 2 лет и старше – 4 970. Всего голов крупного рогатого скота – 11 796, в том числе коров – 1389, овец и коз – 7832. Свиней всех возрастов – 1706. МТС по состоянию на 1 августа 1932 года, по данным Крайтрактора, число станций – 6, тракторов – 248, число обслуживаемых сельсоветов – 17, число ферм мясомолочных и молочных – 23, в них коров – 2350, СТФ – 19, свиней – 1962. ОТФ – 4, в них 2600. Коневодческих ферм – 2, голов – 95, в том числе маток – 35. Кролиководческих ферм – 11, кроликов – 17051. ПТФ – 17, в них курей – 6751. Пчеловодческих ферм – 14, ульев – 14. 2135 Культурно-просветительная сеть Техникум 1 Учащихся в нем 139 Школы начального обучения 72 Учащихся 10216 Школы колхозной молодежи 13 В них учащихся 1612 ФЗО 1 Учащихся 163 Изб Читалин 10. Здравоохранение. Больниц 3, коек 110, амбулаторных пунктов 8, фельдшерских пунктов 10, вендиспансер 1. 10 января 1934 года Президиум в ЦИК принял постановление о разделении Северокавказского края на Азово-Черноморский край с центром в городе Ростове-на-Дону и Северокавказский край центром в городе Пятигорске. В этом году образован Новолюшковский район и в нем Среднечелбасский сельский совет. Вот что значит находиться на границе четырех районов. Конституция СССР 1936 года законодательно закрепила деление РСФСР на края и области. 13 сентября 1937 года было принято постановление ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край, центр в городе Краснодаре, и Ростовскую область, центр в городе Ростове-на-Дону. Среднечелбасский сельсовет остался в Новолеушковском районе. Указом от 22 августа 1953 года Упразднены в Краснодарском крае 24 района из 73 существовавших. Упразднен Ново-Леушковский район и полностью передан в состав Павловского. Проводится массовое объединение сельсоветов. Хутор «Средний Челбас» снова в Павловском районе. Мы помним, что первоначально наш хутор назывался «Черниговским» но со временем это название перестало употребляться и о нем забыли. Только старые люди иногда называли часть хутора у леса Черниговским. Но каково было мое удивление, когда в одном из документов за 1959 год я прочитал «Павловский район, Среднечелбасский сельсовет». В него входят, кроме прочих, хутор Среднечелбасс, до которого 0 километров, и хутор Черниговский – До сельсовета – 3 километра. А в следующем документе сказано, что хутор Черниговский Среднечелбасского сельсовета Павловского района селен в хутор Среднечелбас в 1960 году решением Краевого исполнительного комитета от 24 июля 1963 года. Последняя дата, где официально зафиксировано, что хутор Средний Челбас относится к Павловскому району – 1 января 1985 года. Теперь сельский совет находится не в нашем хуторе, а в поселке Октябрьском, но называется по-прежнему Средний Работая в архивах и библиотеках Краевого центра, над хронологией создания и истории развития нашего населенного пункта, я долго не мог понять причину такого частого изменения принадлежности хутора разным районам и сельсоветам. Но все-таки разъяснение такой чехарды нашлось в работе Надежды Гайковны клименко в разделе «Административно-территориальное деление Кубани и Причерноморья в эпоху революции, гражданской войны и социалистического строительства вплоть до образования Краснодарского края». Вот ее точка зрения, и с ней нельзя не согласиться. Установление советской власти весной 1920 года на Северном Кавказе сопровождалось введением жесткого централизма в управлении. Начались бесконечные внутренние реорганизации и изменения границ. Параллельно началась кампания по укреплению административных единиц и так называемая «волостизация» – введение волостного деления, завершившаяся в начале 1923 года. В результате достигнута определенная экономия бюджетных средств и расходов на управленческий аппарат. Но уже в апреле 1923 года 12 съезд РКПБ постановил разработать новую систему деления, способную упростить и приблизить советский аппарат к народным массам. В период 1924-1937 годов полностью меняются принципы административно-территориального деления и конфигурации границ. В эти годы шла борьба двух противоположных тенденций. Отражением одной из них был переход к системе округов и районированию на основе экономико-географической идеи о более рациональном управлении – Так богатые зерновые районы к северу от реки Кубани, а также Таманский полуостров, входили в Кубанский округ. А Ейский, Староминский и Кубанский районы, бассейн реки Еи, были включены в Донской округ. Окружная система административно-территориального деления на Северном Кавказе просуществовала до лета 1930 года, За короткий период она сопровождалась бесконечными административными перетрясками, затронувшими все округа и большинство районов. Столь радикальная ломка административно-территориального деления при всех благих намерениях делала несопоставимой статистику без специальных пересчетов, нарушала привычные связи между управленческими структурами, запутывала население, требовала бесконечных изменений в справочниках, не говоря уже о расходах на новые таблички, бланки и так далее. Экономический эффект виделся лишь в сокращении расходов на содержание управленческого аппарата. Любые преобразования такого рода весьма беспокоили совслужащих. Они опасались сокращений по штату и перевода на новое место, где надо было заново приспосабливаться к обстановке. Однако руководящее звено советского чиновничества порой инициировало новые административно-территориальные преобразования. С одной стороны, это позволяло показать свою активность и деловые качества, а с другой – запутать отчетные показатели и избежать взысканий. Решительный поворот в сторону ужесточения административных методов руководства обострение ситуации в стране в условиях массового террора и коллективизации и форсирование индустриализации, усиление карательных мероприятий против населения – все это способствовало новым изменениям в системе территориального управления. Москва централизовала и ужесточила управление сверху. Округа в 1930 году были ликвидированы, и огромные громоздкие края – делились теперь на многочисленные районы. Трудность управления необъятными территориями привела к их разделу, в условиях, когда оппозиции можно было уже не опасаться. В 1934 году из северокавказского края был выделен Азово-Черноморский, а из последнего в 1937 – Краснодарский край. В советское время усилилась тенденция к унификации административно-территориальных структур различных ведомств, что особенно отчетливо стало проявляться с 1930 года, хотя и тогда существовали особые территории, не контролировавшиеся местными советами и исполкомами, в первую очередь территории НКВД и Наркомата обороны. В 20 30 годы постоянно шла борьба двух тенденций – Первая заключалась в стремлении упростить и удешевить содержание административного аппарата, в том числе путем сокращения штатов, повысив при этом его эффективность и скорость при решении вопросов. Вторая состояла в усилении контроля сверху, создании дополнительных звеньев управления, что приводило к неизбежному росту административного аппарата и его бюрократизации. С тридцатых годов даже передача сельсовета из одного района в другой утверждается постановлением Президиума Всероссийского ЦИК, а затем указами Президиума Верховного Совета РСФСР. Накопленный опыт позволил к концу 30-х годов найти наиболее оптимальные в тех условиях принципы административно-территориального деления – и границы Краснодарского края, созданного в 1937 году, с тех пор мало подвергались изменениям.